Становление феодализма сверху, как мы уже сказали, прошло целый ряд э, стадий таких, как мы, да, достаточно плавно переходящих одна в другую. И к нему было несколько тенденций и основных э, предпосылок. То есть, скажем так, освобождение, эмансипация, выражаясь э, нормальным человеческим языком, от э, военной службы, значительного количества населения и перекладывание этих обязанностей на плечи остальных людей были одной из тенденций, которые приводили к становлению феодальной иерархии. Другой было была заинтересованность верховной власти, государственной власти, в наиболее качественном собирании этих войск. То есть, иными словами, в самом начале процесс разделения обязанностей сводился к тому, что королевская власть, королевская элита, окружение короля в лице самого короля, конечно, прежде всего, ну и его ближайших приближенных, налаживали структуру взаимоотношений с выдающимися, наиболее яркими крупными земельными собственниками государства. То есть король, как правильно, в эпоху королингов и ранних и поздних королингов выделял для наиболее активных своих военных сподвижников, то есть наиболее близких своих соратников. Это могли быть полководцы его, это могли быть его родственники, это могли быть люди, которые хорошо управляли войсками, умели руководить. Король выделяет для них определенные, в основном земельные, конечно, пожалования, с которых они должны финансировать себя и свои войска. Обязанность главная и одна – обязанность служить, служить за эти дарования. Именно поэтому мы говорим об условном владении, то есть о владении, которое дается не просто так, не на «бери и иди», а владение которое дается за определенные условия, за условия военной службы. То есть, иными словами, король передоверяет свою обязанность собирать войско на нежестоящий уровень. Постепенно, с течением времени, эти бенефиции, которые изначально были пожизненными, то есть они давались конкретному человеку на время его службы, и время его жизни. Если человек умирал или переставал служить, с ним что-то происходило, или он менял свою ориентацию по отношению к королевской власти, то, соответственно, бенефиц у него отнимался. Естественно, всякое общество, где существует подобная ситуация, отличается одной важной тенденцией. То есть всякий человек, который имеет эту собственность земельную, совершенно отчетливо следит за тем, чтобы постараться эту собственность за собой удержать, по возможности передать по наследству. То есть тенденция сделать эту собственность не условной, а наследственной всегда присутствовала. Но королевская власть до поры до времени этому сопротивлялась. С течением времени королевская власть все более и более слабеет. Она становится все менее и менее значимой. И она начинает все больше и больше передоверять эту э, функцию наследования этой земли на низовой уровень. То есть она упускает из своих рук инициативу. Это владение уже становится очень тяжело отнять у человека. Если ему что-то дали, если ему дали какую-то земельную собственность или иную собственность его владения, то отнять ее становится все более и более сложно. То есть условная собственность, которая дается только за службу, потихоньку, начинает юридически продолжая оставаться условной, то есть формально, по закону, все обязаны служить. Но зачастую на практике, De jure – да, но де-факто зачастую эта земельная собственность начинает становиться просто наследственной, без всяких обязанностей. И многие владители вот такого свойства откровенно манкируют своими обязанностями, то есть они откровенно не выполняют своих функций в плане поддержания нормальной, такой здоровой системы боеспособности государства. Если добавить к этому, что ранние королинги раздавали подобные бенефиции только на одном уровне, то есть существовала связка только между королем и его вассалами непосредственно, его владельцами вот этих самых бенефиций, то теперь возникают новые уровни, возникает уровень более низовой, то есть эти герцоги и графы, которым раздавал землю непосредственно король, начинают становиться такими же сеньорами, А сеньор сеньориально-вассальные отношения – это ключевое понятие всей средневековой феодальной структуры. Они начинают становиться такими же феодальными сеньорами по отношению к нижестоящим уровням. То есть они сами обзаводятся собственными вассалами в лице, прежде всего, баронов. Главная структура как бы, для французской действительности, стоящая под уровнем герцога и графа – это барон. И процесс идет дальше, то есть бароны обзаводятся собственными вассалами, которые, в опять же, на французской почве получают название просто «рыцарь» или в буквальном французском значении термина «шевалье», то есть «всадник». Ниже уже ничего нет, то есть ниже рыцаря, ниже шевалье структура не продлевается, то есть шавалье рыцари не дают землю никому. Под ними находятся только крестьяне, которые непосредственно на них трудятся, как и на всех остальных жителей участников этой лестницы. Но крестьяне в феодальную структуру не входят, они не являются частью феодальной лестницы, они не являются вассалами, они не служат, они не являются военнообязанными. Именно поэтому мы говорим, что в X-XI веках эта система в основном завершает свое, завершает свое формирование, она окончательно возникает и существует как некая данность, как нечто достаточно устойчивое. Эта структура возникает и продолжает жить на протяжении всего Средневековья. Она немножко трансформируется, но именно к XI веку она приобретает свои законченные черты. Что нужно отметить? Безусловно, эта структура имела главную, единственную цель. Никаких других целей у нее не было. Это обеспечение боеспособности государства. Это обеспечение боеспособности вооруженных сил. Она создавалась только для этого. Это была ее единственная цель. Но... Как показала практика, эту цель она не выполняла, она работала преимущественно сама на себя. Эта структура феодальных отношений сразу же начала давать сбои. Ну, мы помним все прекрасную ситуацию, когда в 1919 году во время нападения венгров на Францию французский король, Карл Простоватый, пытается собрать свое феодальное войско, когда из всех подчиненных ему вассалов является только один духовное лицо – архиепископ Шартерский, архиепископ города Шартер, который является со своим войском и единственный выполняет свой долг. Все остальные просто отвергают эти притязания короля и относятся к нему с откровенным презрением. То есть структура не работает. Система, которая предназначена защищать государство, не выполняет свои главные основной функции и задачи. И это проблема, это болезненное состояние, которое будет свойственно всей эпохе классического Средневековья. Потому что до конца эпохи Средневековья, в ее ярком варианте, отчетливом таком классическом варианте, эта тенденция будет сохраняться. Когда французские, английские и прочие короли переломят эту ситуацию и на месте вот этой непослушной феодальной вольницы создадут единое государство, вместе с этим начнет тихо погибать и Средневековье. Поэтому именно это давало основание многим исследователям эпохи, особенно XIX века, говорить о том, что Средневековье и феодализм – это прежде всего и в основном это феодальная раздробленность. Потому что феодальная раздробленность – это понятие и явление, которое вытекает из того, о чем мы говорили, напрямую, непосредственно. Вот эта неподчиняемость людей, которые юридически обязаны выполнять свои функции, неподчиняемость верховной власти королю своим непосредственным сюзеренам – это хроническая болезнь всей классической эпохи Средневековья. Это время, когда раздробленность, когда неподчинение нижестоящих органов и слабость связи между отдельными частями государства являются абсолютной нормой жизни. Странно представлять себе, но Европа, в частности та же самая Франция и ряд других областей, живут в состоянии вот такого феодального разделения на протяжении многих веков. Ну, скажем, с IX по XIII век Франция представляет из себя королевство только формально. Это государство, в котором есть, в котором существует король, где формально есть центральная власть и все институты государства. Но в реальности эти связи не работают, они не выполняются, никто из э, нежестоящих, э, как правило, в большинстве случаев, не слушается выжестоящих. То есть это ситуация, которая практически вышла из-под контроля французских королей. И такая же ситуация наблюдается во многих других регионах Европы. В частности, в Германии она в основном так никогда до XIX века преодолена и не будет. Феодализм закончится, закончится Средневековье, но тенденции сепаратизма останутся. Германия не станет единым государством. Так же, как и Италия, например, и целый ряд других областей Европы. То есть, это структура феодальной раздробленности, ситуация, когда области государства связаны между собой практически только формально когда между ними нет никакой заинтересованности в совместном житии. Эта ситуация будет очень долгой, эта ситуация будет характеризовать все классическое Средневековье. Становление подобной социальной структуры, становление подобных государственных структур привело в результате к тому, что к XI веку возникает целый ряд дополнительных проблем, которые напрямую вытекают из тех процессов, о которых мы вели разговор. Ну, в частности, на протяжении всей европейской территории, на протяжении всего континента. Именно к XI веку окончательно завершается формирование двух основных прослоек общества. Это грандиозная, мощная, абсолютно доминирующая численно прослойка населения, производящего те или иные товары. То есть население, скажем так, податного Третье сословие, как это называлось в последующем. Это крестьяне, это горожане, это ремесленники, это масса народа, который непосредственно занимается производством тех или иных благ. И это господствующий класс. Господствующий класс, который не един, который представлен прежде всего феодалами, но феодалами двух категорий – духовными и светскими. То есть возникает классическая средневековая структура, система трех сословий. Средневековье возводило эту систему в определенный культ Оно считало, мыслители Средневековья полагали, что в этой структуре находят отражение принцип Божественной Троицы, вообще сакральности числа 3. То есть есть три сословия, есть три категории населения, каждая из которых выполняет свою функцию. Так предопределено свыше, так предопределено Господом Богом. И так должно быть всегда. То есть есть дворянство, которое за всех воюет. Есть духовенство, которое за всех молится и служит Богу. Есть Крестьянство, которое за всех работает. И если рыцарь пытается стать крестьянином, или если крестьянин пытается стать э, воином, то это немножко неестественно с точки зрения классического такого понимания Средневековья. Это не кастовая структура общества, боже храни, не, не стоит так думать, но это общество, которое достаточно четко э, социально разделено на вот эти слои. Между ними нет непроницаемых переборок, нет, между ними нет непроницаемых прослоек каких-то. То есть до э, определенного момента века, до X-XI, перемещение из одного слоя в другой достаточно легко осуществляется. Потом эта лавочка прикрывается, но никакой преграды не существует. То есть крестьянин в общем-то и в XIII, и в XIV, и в XV веке теоретически может стать феодалом он может каким-то образом попасть в армию, он может совершить какие-то подвиги, и он может получить право быть посвященным в рыцари. это Во многих регионах это вполне нормальное явление, и хотя это не сопрягается с таким классическим феодализмом, но это явление достаточно распространенное. Бывали и прочие, и другие случаи, альтернативные, когда тот же самый рыцарь, обедневший, занимался сельскохозяйственным трудом и переставал заниматься своей прямой обязанностью, то есть воинскими... Делами. но это были явления, которые только подчеркивали правило, которое было иным. Правило, согласно которому, в общем, нормальная средневековая структура это структура общества э, достаточно сегрегированного в социальном плане. То есть общество, э, слои которого относительно изолированы друг от друга. Возникает ситуация, когда эта структура устоялась к XI веку, она является уже чем-то привычным Европа выносила в себе все основные тенденции и проблемы, которые ее мучили в раннем средневековье. Но это несет новые проблемы, потому что крестьянство, которое составляет огромное количество этого населения, не остается в неподвижном состоянии. В нем также протекают процессы вот этого социального, имущественного расслоения. То есть крестьяне, многие крестьяне теряют землю, которой они владеют. Многие крестьяне становятся беднее и беднее, они нищают, они вынуждены продавать землю, они вынуждены э, идти на каких-то кабальных условиях на работу э, к людям, владеющим землей и так далее. Но еще более серьезные структурные изменения ожидают господствующий класс, потому что именно в рамках XI века со всей очевидностью заявляет о себе э, очень важный и очень серьезный принцип Средневековья, принцип так называемого майората, то есть принцип наследования старшим сыном. С чем это было связано и как это проявлялось? Я уже говорил, что земля поделена, то есть нет земли без господина. Есть феодальное владение. Человек в XI веке, будучи дворянином, будучи... Дворянин – не очень удачное слово, как вы знаете. Дворянин – это понятие скорее ну из, такой, из российской действительности, которое обозначает дворового человека, который когда-то бегал вот на дворе у боярина, являлся его такой группой поддержки скажем так то есть полноценными рыцарями аналогом средневековья были в русской действительности бояре. дворянство это явление немножко более низкого порядка и только петрр I уравнял эти явления слив бояр и дворян в одно сословие но тем не менее у нас как-то устоялась в нашей научной литературе тенденция обзывать топрост ту прослойку населения о которой мы говорим в западной европе дворянством. Это не совсем верно, это не очень удачный термин. Но все остальные, они еще на русской почве все-таки по большому счету не прижились. Их можно называть нобилитетом, там, феодальной знатью и так далее. Но это все, в общем, тоже не самое идеальное явление, не самое идеальное понятие. Потому что буквальное понятие, буквальный перевод, мы часто говорим «рыцарь», но мы забываем, что слово «рыцарь» в буквальном значении – И в немецком своем варианте «риттер», и во французском «шевалье» оно означает «всадник». То есть, иными словами, говоря о средневековом дворянстве, наиболее корректно употреблять понятие «всадник». Но это понятие «всадник» в русской традиции больше ассоциируется, во-первых, с периодом Римской империи, с сословием всадников, которое было принципиально отлично в средневековых вот этих вот рыцарских сословий. Вот, а во-вторых, оно является таким узкоспециальным понятием, которое вызывает определенное непонимание. Вот можно их называть рыцарями, это тоже, в общем, такое достаточно условное понятие, но вполне адекватное в данном контексте. Так вот, человек, являющийся дворянином, являющийся рыцарем, феодалом, владеющий какой-то земельной собственностью, он ее наследует. В XI веке уже нет никакого у сомнений, что король не сможет эту землю отобрать. Отобрать очень тяжело. Даже если человек не соблюдает свои обязательства, что случалось сплошь и рядом. Ведь вся средневековая литература подчеркивает, что главной обязанностью рыцаря является, наряду там, с защитой обездоленных, там, уважением к даме и так далее, является обязанность верности своему сюзерену. То есть верности человеку, от которого ты держишь свою землю. И это пропагандировалось в рыцарской поэзии крайне активно. Но это очень редко соблюдалось. То есть верный своему сюзерену феодал – это скорее исключение из правил, нежели само правило. Это вечный парадокс истории. То есть то, что в литературе, как в соцреализме, то, что в литературе является желаемым, оно не всегда является действительным на практике. Вот именно поэтому можно смело говорить, что в XI веке далеко не каждому феодалу всерьез угрожала потеря его наследственного вот этого феода владения земельного. они уже окончательно стали внутри семейной собственностью. Возал вопрос только в передаче по наследству. В Средневековье отличалось, как известно, большим количеством детей. это было общество, в котором было очень легко родиться в силу отсутствия элементарных противозачаточных средств и вообще очень фрагментарных знаний людей, о контрацепции и вопросах продолжения рода, и в котором было очень легко умереть. То есть, естественно, оборот человеческих жизней был гораздо быстрее, чем в нашем обществе, когда люди и рождаются редко, но и живут относительно долго всё-таки по сравнению с предшествующими временами. В средние века рождалось очень много людей, и в крестьянских семьях, и в дворянских. Огромное количество детей умирало. Добрая половина младенцев умирала, не дожив до одного года. То есть, естественная убыль была была достаточно велика. Но при всем при том, семьи были многодетными, то есть в семьях рождалось много и мальчиков, и девочек. Крестьянские семьи были многодетными, но не менее многодетными были и дворянские семьи. Классический пример из XII века – семья королевы Алейнора Аквитанской, которая была замужем за французским королем, а потом за английским королем. Она родила трех дочерей французскому королю и э, четырех сыновей и нескольких дочерей английскому королю. То есть это было время, когда люди производили довольно много детей, и многие из них выживали. В результате каждая дворянская семья сталкивалась, как правило, в подавляющем большинстве случаев, с ситуацией, когда э, у человека есть несколько наследников, есть два, три, четыре сына, может быть, даже больше. Два сына были нормой, это было в порядке вещей плюс несколько дочерей. Но с дочерями можно было не считаться, потому что их благополучно выдавали замуж, и, как правило, на земельную собственность они в большинстве случаев не претендовали. С сыновьями было сложнее, потому что каждого из них нужно было как-то пристроить. Самым простым, казалось бы, скажете, было разделить участок этой наследственной земли между сыновьями. Но это было чревато тем, что если у этих сыновей будет как минимум по два своих сына, а потом еще по два-три внука, то в результате этот участок раздробится на такие Фрагменты, с которых невозможно кормиться даже одному крестьянию, не только феодалу. Это было почувствовано очень быстро, то есть уже во втором-третьем поколении вот эти феодалы начали чувствовать этот самый вопрос. Он встал в повестку дня. Было принято достаточно отчетливое решение, которое проистекало из целого ряда германских архаических норм, которые в латинской традиции именуется принципом майората, то есть землю владения наследовал старший сын. Старший сын, который, даже если это были два близнеца, человек, который родился на несколько минут раньше или на несколько секунд, был старшим. Он наследовал, он получал всё. Все остальные вынуждены были каким-то образом искать в э, себе применение. Собственно, многие э, сказки известные, которые восходят, ну, там, тот же Шарль Перро, там «Кот в сапогах», да, все, все знают эту ситуацию по классическим сказочным таким сюжетам, когда у отца есть несколько сыновей, и кому-то достаются там земли, кому-то достается какое-то имущество, кому-то кот достается в этом самом, в сапоге или в сапогах. Вот, то есть возникает ситуация, когда э, несколько человек в семье, которые формально, как бы, да, они из того же круга, они из того же слоя. Они могут быть великолепными бойцами, они могут быть людьми, э, очень хорошо приспособленными к этой феодальной жизни. Ведь, то есть Зачастую случается так, что э, старший сын, тихоня и скромник, а младшие такие ну, что парни сорви голова. То есть это в порядке вещей, но наследует все равно старший сын. Возникает ситуация, когда эта юридическая норма вступает в противоречие с естественными человеческими желаниями жить хорошо, жить богато, жить обеспеченно, иметь какой-то участок земли, который тебя будет кормить, и иметь социальное положение, потому что человек с участком земли – это феодал, человек без земли – это что-то странное. Существовал универсальный канал Существовал канал, который поглощал огромное количество таких младших сыновей. Это была религия, поскольку к концу раннего средневековья принцип целебата, то есть безбрачия духовенства, в католицизме окончательно восторжествовало. То есть католические священники стали э, бездетны. Они, ис, исчезло право у них иметь собственную семью. Это длительное время сохранялось, и многие священники и в 8, и в 9, и в 10 веках еще продолжали жить вполне таким светским образом жизни в быту. К XI веку эта тенденция практически полностью нарушилась. То есть католицизм отсек возможность воспроизводства священнического сословия. Его нужно было рекрутировать из других слоев населения. Естественно, в этот слой попадали и крестьяне, попадало и третье сословие. Если человек был относительно грамотен, если человек был склонен к христианскому богослужению, если человек был способен двигаться по ступеням иерархии этой католической лестницы, то вполне возможно, что у него была масса всяких возможностей для занятия постов в католической иерархии, даже если он происходил из крестьян. Нет никакого сомнения, что подавляющее большинство классических средневековых приходских священников, монахов, огромное количество богослужений церковных служителей разных уровней, но преимущественно демократического вот этого нижнего слоя, классическим примером которых является какой-нибудь брат Тук из похождения Робин Гуда, огромное количество этих людей, оно, конечно же, рекрутировалось из податного населения, вот из крестьян, горожан и так далее. Но, вне всякого сомнения, епископами, аббатами, папами римскими, как правило, в большинстве случаев становились люди из достаточно зажиточных слоев населения, то есть из дворян. И для второго, третьего, четвертого, пятого и последующих сыновей всегда была возможность сделать духовную карьеру. Но далеко не каждый был к этому способен, далеко не каждый имел к этому желание, потому что это налагало определенные обязанности. То же самое безбрачие, масса ограничений в быту, которые далеко не каждый готов согласен был переносить. Поэтому для подавляющего большинства дворянского населения, которому не посчастливилось родиться первым в семье, существовал универсальный выход. Выход, связанный с применением себя на военном поприще, но вне структуры отеческого землевладения. То есть человек мог служить по найму. Институт наемных воинов очень широко распространяется, потому что Европа воюет. Каждый король, каждый герцог, каждый граф, каждый барон всегда стремится обзавестись максимально большим количеством вооруженных людей, которые согласны ему служить. Кого-то он формирует сам, со своих собственных земель. Но в обществе всегда есть люди, которые переезжают с места на место, вот эти бродячие странствующие рыцари, у которых нет своих источников дохода, нет своей земли, нет семьи, и они готовы служить тому, кто их наймет, кто им заплатит, кто их прокормит, и у кого, быть может, есть перспектива получить перспективу когда-то дальше землю. Классический пример – это вот завоевание британии Англосаксонской Британии в 1066 году. Ведь под знаменами Вильгельма Завоевателя собрались не только норманцы но и огромное количество рыцарей из разных, ну, огромное по тем временам, если учесть, что там всадников было всего около тысячи, то речь, конечно, идет не об огромных числах, но среди них очень много было не французов и не норманцев а были люди из Германии, там, из Италии, из Испании, из разных областей Южной Франции, которые в состав государства почти не входили. То есть это были люди, которые э, искали счастье, и подавляющее большинство из них обзавелось новыми владениями на территории Англии. То есть они улучшили свое материальное, социальное, там, финансовое положение. И вот подобная э, социальная мобильность, когда многие люди просто откровенно предлагали свои услуги тем, кто за них готов платить, кто готов им пообещать какую-то перспективу там обзаведения с землей, многие люди следовали этому пути, следовали этим путем. Кроме того, массовое явления в 11 веке это разного рода разбой с участием вот этих самых дворянских детей, младшего поколения дворянских сыновей. Зачастую или в перерывах между этими наймами на службу, или по роду своей основной деятельности подобные дворянские дети, дети-рыцари, младшие сыновья в роду, занимались открытым грабежом и разбойом. То есть такое явление, как рыцарские шайки и банды, которые бродят по дорогам, дороги ведь тогда не представляли из себя ни немецких автобанов современного состояния, ни оживленных трасс или там улиц центральных городов современных. То есть по средневековой дороге, если это была даже оживленная дорога, можно было идти целый день и встретить одного-двух человека, можно было не встретить и никого. То есть это дороги были достаточно пустынные. Если на них показывался какой-нибудь караван, то этот караван, да, если учесть, что никакой центральной власти не существовало, то есть человек, который выходил на дорогу, он заведомо вручал себя в руки судьбы. То есть он не мог рассчитывать на то, что появится какая-то машина с мигалкой или выйдет какой-то конный патруль. Просто патрулей таких не было. То есть королевская власть никаким образом на... Это не влияло на этот процесс. Это время, когда государство существует более номинально, нежели на деле. И человек, который выезжал на дорогу с каким-то купеческим там, товаром или с чем-то еще, рисковал очень быстро стать добычей не просто каких-то вульгарных разбойников, которые там сидели за ближайшим деревом в соседнем лесу, в ближайшем лесу, но рисковал стать добычей вот таких вполне дворянских по своему составу, но от того не менее кровожадных банд. И это было бедствие, это было бедствие, которое в XI веке постепенно заполонило значительную часть Западной Европы, которая являлась социальной проблемой, очень серьезной социальной проблемой, с которой пытались бороться, но пытались бороться в результате фактически безуспешно. Вот все эти тенденции вместе взятые подчеркивают, что в XI веке формировалась совершенно особая ситуация. Ситуация, когда европейское сообщество дозрело до выплеска своей энергии наружу. Мы имеем в Европе достаточно надежную, мощную прослойку, критическую массу э, социально-активного рыцарства, которое не может применить свои силы на европейском поприще. Ему нужен выход куда-то вовне. В Европе уже нет земли и нет источника доходов для огромного количества вооруженных до зубов людей. В Европе возникает целая прослойка, большая, мощная прослойка производящего населения, крестьян и горожан, которые влачат нищенское существование, которым практически нечего терять. Они не могут прокормиться, они не могут найти средства к существованию и обрести такой социальный покой в рамках европейского континента. Это социально активная прослойка и та, и другая, которая готова куда-то выплеснуться. Ответом на это через несколько лет станут крестовые походы. Безусловно, самое яркое явление развитого Средневековья, для, которое для многих исследователей едва ли не исчерпывает в себе всю историю Средневековья. Крестовые походы, которые длились долго, почти 200 лет, и которые оказали кардинальное, колоссальное воздействие на всю жизнь в Европе, во всех ее проявлениях, и в экономическом, и в социальном, и в этническом и в материальном, и в духовном, в каком угодно плане. До них было еще достаточно далеко, до них надо было сделать несколько шагов, но самое важное, что движущие силы этих походов, то есть те, кто в них пойдут, были уже готовы, буквально что отмобилизованы. Важно отметить, что на этом фоне существовала и другая тенденция. Европа к XI веку сформировала комплекс собственных ценностей. Европа почувствовала себя единым целым. Она состояла из огромного количества враждующих между собой феодальных государств. В Европе никогда не было всеобщего мира, но она была едина Она была с ног до головы католическая. Она вся говорила параллельно со своими национальными языками на латинском языке, потому что языком богослужения был латинский язык. Он ежедневно звучал в церквях по всей территории европейского континента. Если к этому добавить, что две трети европейцев говорили на языках, ну, чисто в численном порядке, на языках, которые являлись производными от латыни, то есть романские языки, каковые заполоняли большую часть европейского континента и которые оказали уже определенное влияние на языки германские. Это дополнительно подчеркивает единство этого пространства. Европа была феодальной, то есть при всей разнице в разных регионах феодализм во Франции отличался от того, что было в Англии, от того, что было в Германии, в Испании, в Италии, но при всем при том существовали общие тенденции. То есть структура феодальной лестницы, структура отношений между феодалами и крестьянами, она была в общем и целом достаточно идентична. Европа была достаточно консолидирована в этом плане. Если добавить к этому, что дворянство, рыцарство осознавало себя как отдельный, самостоятельный, исключительный пласт, универсальный пласт, который воспринимал себя как общеевропейское сословие. Именно в этот момент начинается вот эта очень своеобразная ситуация проявляться, когда воины феодальные начинают превращаться из войн, из кровавых таких значит, поединков, из кровавых драк, начинают превращаться в грандиозные турниры. То есть дворянство осознает себя единым целым И возникает ситуация, когда убивать противника на войне, такого же рыцаря, как и ты, немножко неприлично. То есть возникает ситуация, когда э, логичнее его сбить коня и взять в плен, потому что это принесет определенные доходы, на не, за него дадут выкуп. Пользы от убитого противника нет никакого, потому что его в лучшем случае можно или самому похоронить, или отдать его э, подчиненному. Но толку от него никакого, за него никто выкупа не даст. За живого противника можно взять выкуп, а в это время можно с ним поехать к себе в замок там благополучно, пить, пировать, значит, ездить на охоту, может быть, даже вместе воевать, потому что все прекрасно понимают, что на следующей войне ты можешь попасть в плен, и как ты к нему относишься, так он к тебе будет относиться в перспективе. То есть формируется вот эта прослойка, которая воспринимает себя такими братьями, людьми одной крови своего рода. Это дополняется тем, что всякий феодал знает, что он привязан к земле. Он родился на определенной земле, которая досталась ему по наследству от прадедов. там И он передаст ее детям, внукам, правнукам и так далее. И он крепок этой земле, он связан с этой землей. А эта земля может принадлежать кому угодно. То есть, допустим, воюет там английский король с французским королем. Они повоевали-повоевали где-то на полях, потом заключили перемирие и поделили землю И человек заснул в своем замке подданным французского короля, а проснулся подданным английского короля, пока они там переделились. Но он-то от земли никуда не денется, он к ней привязан, у него нет других источников дохода. То есть он будет жить уже подданным другого короля. И он будет сражаться в других сражениях, бок о бок со своими прежними врагами, а на другой стороне будут его прежние друзья. Поэтому это все подвижно, это все меняется. За время жизни человека он мог побывать подданным многих королей, многих разных монархов, И от этого ничего в его жизни не менялось, по сути дела. И в силу этого формируется вот это универсальное понимание своего единства, универсальное понимание единства Европы и европейских связей, по крайней мере, на уровне господствующего класса. Если говорить о подоплеке этой душевной, духовной, да, то, безусловно, Европа создала определенный стереотип, архетип человека очень такого деятельного и активного. В перспективе это приведет к колониальным захватам, в перспективе это приведет к тому, что Европа подомнет под себя всю окружающую действительность, весь окружающий мир. И на краткий период, ну, где-то с XVIII до XX века, будет господствовать во всем мире. Сейчас эта тенденция изменяется, как известно, как всем очевидно, и другие этносы приходят на смену европейцам. Но после крестовых походов эта тенденция была достаточно отчетливо очевидна. Именно после крестовых походов это тенденция европейского доминирования в мире была совершенно четко проявлена. Важно отметить, что европейцы действительно обладали целым рядом таких показателей принципиальных, которые выводили их в число таких вот лидеров технического, там, военного и разных прочих прогрессов. То есть Европа была агрессивна. Это очень четко подчеркивает ситуацию, ну скажем, с тем же огнестрельным оружием, которое будет видна немножко позже не остановимся, но э, симптоматично, да, что вот в начале 13 века Европа доходит до изобретения пороха. Непонятно, то ли он был сам изобретен в Европе, то ли он был получен от арабов, но и арабы, и китайцы, и все прочие народы, которые с порохом общались, и китайцы знали его уже тысячу лет как минимум, они использовали его там, для запихивания в ракеты и для устройства фейерверков. Европейцы, мгновенно обзаведясь порохом, за несколько десятилетий, за 20-30 сварганили целую серию разного рода огнестрельных орудий, которые тут же пустили в дело. То есть вот это творческое начало, зацикленное на доминировании, на агрессии, на подчинении себе окружающих, является одним из слепков, как ни странно, психологии действительно нормального европейского человека. И это имело свое значение очень серьезное. Если добавить к этому, что в конце XI века, в середине XI века, для Европы прекращается волна внешней агрессии, с чего мы начали, то круг замыкается. То есть в Европе вызрели все предпосылки для экспансии внешней, она имела силы, желания и определенную духовную составляющую, потому что всякий европеец воспринимал себя как защитника дела Христа и борца с разного рода нехристианскими взглядами. А нехристианским был практически весь окружающий мир потому что кругом были мусульмане, язычники, ну и византийцы были православными, то есть с точки зрения нормального европейца тех времен были еретиками со всеми вытекающими последствиями. То есть была готовность, но параллельно с этим была и возможность, потому что именно в середине XI века Европа на несколько веков, лет на 200, оказывается в ситуации, когда ей никто серьезно не угрожает. То есть ближайшее вторжение, серьезное вторжение в Европу, Будет монголо-татарское вторжение в XIII веке, через 200 лет. Вторжение, которое окажет очень незначительное воздействие, потому что оно будет ослаблено Русью, и оно ограничится Польшей, Венгрией, Германией и областями, прилегающими к Адриатическому морю, то есть севером современной Югославии. Это будет одно вторжение, которое продлится меньше года и закончится. То есть Европа оказывается в льготных условиях, она получает великий бонус от истории. На Европу 200 лет практически никто из не нападает она получает возможность развивать агрессию сама. Если бы вдруг попытаться себе представить, что у Европы есть какой-то серьезный, важный противник в этот период, то, может быть, европейская история и история всего человечества сложилась бы как-то иначе. Но мы располагаем тем, чем мы располагаем. Спасибо за внимание.